Глава 6 с п у с т я 6 дней после смерти Гетера Лайла ф е л и с а г у т ш е л к а поднялась по с т е л и отделение тюремной охраны. Произошло новое убийство, на этот раз подопечного ф е л и с а д ж е э л я Лайли. Он раньше был сенатским лидером в Афинах на т е к и с е Бразильцы сместили его по надуманному обвинению и заменили человеком по-зговорчивее. д ж е й л я задушили, и его кровью написали на стене ванной «Эц Желут». Допросом подвергли всех в бараках включая э д ц а и ф е л и с а Того накачали сыворотками правды, н а д е л е ЯМР шлем и два часа расспрашивали. ф е л и с честно отвечал, что не имеет ни малейшего понятия о последнем убийстве и был в конце концов возвращен в Трасти Таун. За главным шлюзом ожидали несколько приспешников Эдза. Когда ф е л и с прошел мимо, ему в спину спросили, кого он собирается убить следующим. Он пошел прямиком в клинику. Там ожидали б е л ь Глайс и Эми Макули Белли. «Мне нужно переговорить с тобой с глазу на глаз, там, где нас бы не подслушали», — сказал он. «Нам с б е л ь тоже нужно поговорить с тобой», — сказала э м и «А это место не хуже любого другого». б е л ь разобралась с послушивающими устройствами. «Мы хотим, чтобы ты помог нам отыскать убийцу наших друзей», — попросила б е л ь «Ты же сказала мне, что Геттер Лайл убил себя», — возразил Фелис э м и «Все мы живем в обстановке чудовищного стресса, а Геттеру приходилось тяжелее других», — заметила э м и Гетеру постоянно казалось, что администрация узнала о его делах. Потом, когда его тело нашли в полях, я отчаянно уцепилась за версию самоубийства. Я надеялась, что это самоубийство, но смерть д ж е л я показала, что я ошиблась. Женщины объяснили Фелису, что перед войной Гетер Лайл интенсивно исследовал так называемый софт свободы. Коды, когда-то использовавшиеся революционерами для того, чтобы уйти от систем наблюдения капиталистических режимов далекого прошлого. Гетер и несколько его друзей, допущенных компьютером по работе, использовали принципы тех давно умерших активистов, что создали простой ИИ, внедрившийся в тюремную сеть. ИИ мог включать и отключать имплантанты заключенных, создавать слепые пятна в системе наблюдения и обеспечил тайный выход в систему бартера, дававшего заключенным товары взамен на пластики и биохимикаты, собранные с полей вакуумных организмов. Гетер Лайл с друзьями заказали скафандры и прочие необходимые вещи, п о д е л а л и списки имущества и фактуру товара, чтобы скрыть истинную природу контрабанды. Вкратце мы планировали сбежать, призналась Эми. На землю, добавила б е л Глайс. В е л и к у ю Бразилию мы нужны там, сказала Эми. р е в о л ю ц и о н е р о м осведомился Фелис. Садникам свободы, ответила Эми. Мы с ними на связи уже несколько недель, им нужна наша помощь. Они знают о демократии только в теории, а не на практике. Мы советуем им, как можем, но емкость нашего канала очень малая, и мы не можем выходить на связь часто, нас могут раскрыть. н Вы хотите выйти отсюда, а что потом? Угоните корабль?» – спросил Фелис. «Мы возьмем власть над куполом и подождем, пока за нами не придет корабль», – ответила Эми. «Тюремная администрация отключит питание лагерю», – сказал Фелис. «Люди останутся без воздуха и воды». «Об этом мы позаботились», – сообщила Бель Глайс. «В деле наверняка были не только четверо афинян, двое вас и Геттер с д ж е э л е м Заключил Фелис. «Надеюсь, ты понимаешь, почему мы не можем рассказать, сколько нас осведомилась Эми». «Когда погиб Гетер, т Джаэль в качестве предосторожности проверил его сетевой аккаунт», сообщила б е л ь г л а й с о б с л е д о в а н и е заняло немало времени, но в конце кольцов Джаэль обнаружил несоответствие в таблицах баз данных. Похоже, в систему наблюдения вломился кто-то еще». «И он, кем бы он ни был, высадил д ж а й л я и убил его, как и Гетера до того», сказала Эми. «Кто-то из тюрьмы. Один из нас». предположил Фелис. «Скорее всего», — подтвердила э м и э д ж у Желоту не хватит ума, чтобы выдумать подобное», — сказала Бельглайс. «Но он мог кого-нибудь заставить». «Мог быть кто угодно, в том числе из новых заключенных», — добавила э м и «А ч е г о вы исключаете из списка подозреваемых меня?» — осведомился Фелис. э м и отнеслась к вопросу серьезно. «Если бы ты был убийцей и знал о нас, то первый бы убил меня». «Эмми говорит, у вас есть определенное полезное для нас умение». заметила Белль Глайс. «Полагаю, я видела, что она имеет в виду, когда вы помогали мне». «Тогда эти умения оказались не слишком полезными», скривившись, выговорил Фелис. «Врагов было слишком много», возразила б е л л н а этот раз противник лишь один. Какие же они все-таки разные женщины. Эми смуглая и плотная, такая живая. б е л л бледная, тонкая, будто тростинка, встревоженная, но решительная. У обеих общая цель. Интересно, насколько же глубока их интрига». Может, э м и и подружилась с Фелисом исключительно из-за его возможной полезности. Но он вдруг понял, что ему совсем не важно, из-за чего он попал в круг заговорщиков. Главное, что попал. И теперь он с радостью взялся за дело, счастливый помочь, чем может. «Вы н хотите, чтобы я стал приманкой для вашей ловушки?» – сказал он. «Я проверю аккаунт Гетера Лайла и возьму след, открытый Джаэлом Лайли. Меня обнаружат и рано или поздно за мной придут. Убивший двоих явится за третьим». Женщины переглянулись. «Если хочешь, не нужно этого делать», – предупредила э м и «Конечно я хочу. Для того меня и сделали», – сказал Фелис. Он понимал, что э м и и б е л ь хотели его помощи прежде всего из-за его умений, а не из-за того, что он такой уж чудесный человек. Его использовали, но впервые за шесть лет, состоявших из одинаковых, неотличимых друг от друга дней и ночей, у Фелиса появилась миссия. Он бы взялся за нее, и если бы Эмми не п о с у л и л о захватить его на землю и отыскать средства от болезни. б е л г л а й с модифицировала больничный анализатор крови, который мог загружать данные прямо в личные файлы заключенных, и теперь Фелис смог использовать его выход в сеть, чтобы зайти в аккаунт Геттера Лайла. Фелис провозился целую ночь, восстанавливая простейшего демона и приспосабливая его к тюремной сети. А когда зашел туда, ощутил, что шагает вниз с обрыва. Фелис немного поковырялся в файлах, обрывках текстов, о метатопологии, написанных сжато и совершенно непонятно. С таким же успехом В файлах могли оказаться египетские иероглифы. Среди текстов было несколько простых виртуальных моделей, отображавших различные многомерные вселенные. Записи долгих консультаций с бразильскими математиками – черновик презентации. Где-то среди этого хлама лежал черный ход к тюремной системе наблюдения, но Фелис не стал тратить время на его поиски. Фелис загрузил демона – очень простую и надежную программу привратника. Она задавала вопрос любому, кто зашел в аккаунт Гетера Лайла, или проверил его логи, вешала маячок и пыталась отследить гостя. Затем Фелис приказал себе отключиться и отдохнул оставшуюся пару ночных часов. Все, он уже превратил себя в мишень. Осталось только ждать. На следующее утро к месту, где завтракал Фелис, подошел Эдз Желот с аравой прихлебателей. Фелис выпрямился, посмотрел на врага и не двинулся, когда лакей Эдза пихнул два пальца в овсянку Фелиса, зацепил кусок каши, сунул в рот и смачно облизал пальцы. э д потёр гнездо огненных змей на голой груди и улыбнулся Фелису. Ногти Эдза были аккуратно подпилены и подкрашены чем-то, дающим перламутровый блеск. «Мы с охраной неплохо так поговорили о смерти Джоэла», – сказал э ц т е м не менее они отпустили тебя», – заметил Фелис. «Они знали, что я ни при чём. Ведь я вчерашней ночью был вот с этим прекрасным созданием», – сказал э ц Он притянул к себе и крепко обнял симпатичную молодую женщину, медленно, сладострастно целовал её, зашарил по ее телу. Лакеи хохотали и хлопали в ладоши. э ц оттолкнул женщину, улыбнулся Фелису и сказал. «Охранники попросили меня помочь в поисках убийцы, потому мы и присматриваем за тобой, мертвец. Я подумал, честно будет сказать тебе об этом. Если бы я был убийцей, ты был бы уже трупом», заметил Фелис, встал и пошел прочь. Вслед понеслись презрительный смех и колкости. Фелис вывел свою бригаду на поля. Люди работали лениво, Много разговаривали о последних событиях Великой Бразилии. Один из подопечных, Ротко Янг, сказал ф е л и с у «Приятель, не беспокойся. Когда это место закроют, я дам тебе хорошую рекомендацию». Ротко верил, что гражданская война в Великой Бразилии неизбежна и вскоре освободит лунных узников. Остальные в бригаде не были так уж уверены в этом. Тихая война и события после нее показали, что бразильцы способны на что угодно, а их союзники-европейцы уж точно не станут смягчать бразильские нравы. Люди спорили без конца, перебрасывались аргументами, нападали и защищались, а потом смена кончилась, и Фелис отвел бригаду назад в бараке. Он немедленно пошел в свою комнату и проверил демона-привратника. Ничего. Вечером э ц с и д е л в дверях столовой, о к р у ж е н н ы й приспешниками. Все они, за исключением вождя, уставились на Фелиса. «Убийца!» – издевательски прообещал высокий юнец. Другой изобразил пистолет из пальцев. Третий сообщил, что все наблюдают за Фелисом. «Мы будем всюду, куда ты пойдешь?» Фелис думал об этом, пока обедал. Затем он пошел повидаться с Эмми Макулибели и сказал, что Эдс хочет его подставить, обвинив в убийстве д ж е э л я Лай-Ли. Затем Фелис объяснил, чего хочет от Эмми. «Один из его прихлебателей пришел ко мне сюда. Думаю, теперь они будут постоянно следовать за мной. Мне придется очень тяжело, когда настанет время действовать. А ты можешь как-нибудь оторваться от них?» «Возможно, да, а возможно и нет. Хочешь рискнуть?» – спросил Фелис. Я не хочу рисковать и раскрывать наши возможности до того, как придет время использовать их по назначению. Ты уже рисковала и раскрыла их, решив наускать меня на убийцу. Оба сидели на тугих подушках в боковой комнатке, между ними светилась шахматная доска с фигурами. Фелис наблюдал за задумавшейся старой женщиной. Ее лицо стало сосредоточенным, отчужденным. Глаза будто глядели на что-то в космической дали. Я не могу позволить тебе распоряжаться всем этим делом, наконец выговорила э м и п у с т тогда кто-нибудь займется ими, пока я занимаюсь убийцей. Я посмотрю, что можно сделать, пообещала э м и А пока, как мне кажется, нам стоит сыграть хотя бы один раз ради вашего дружка снаружи». Она коснулась доски указательным пальцем, передвинула королевскую пешку белых на две клетки. Первый шаг английского начала. Феллис сделал вид, что не замечает человека, сопроводившего его до самого дома. В своей комнате ф е л и с подключился к канализатору крови, соединился с аккаунтом Геттера Лайла И почти не удивился, обнаружив, что кто-то оставил послание у нелепого демона-привратника. Простую коммуникационную программу. Фелис проверил ее, вырезал пару строчек кода, раскрывавшего координаты собеседника, и запустил. Программа выдала пустое двухмерное окошко, где тут же появились слова. Они выступали буква за буквой, ползли справа налево и пропадали. «Зачем, спрашиваешь, родился ли я в котле н луне?» «Я думал, что нашел своего брата». Напечатал Фелис на клавиатуре анализатора крови, мучительно выискивая символы. «Я нашел тебя, не ты меня, я н и ч е й н е брат, если хочешь узнать, кто я, найди меня и выясни». Тот, кто был на другом конце линии, не любил тянуть резину. Поплыла вереница букв и цифр, привязка координат к н о й сетке. «Знаешь, где это?» «Смогу найти». «Приходи один». «Конечно. Иначе я найду тебя, потом и разберусь с тобой». «Я понимаю. Через два часа у меня есть небольшое дело». «Пожалуйста, не делай ничего, пока мы не поговорим». Его слова поплыли слева направо и растворились, будто набежавшая на песок волна. Ответа не последовало. Время было слегка за полночь. Купол Трасти Тауна поляризовался, стал ч ё р н ы м свет уличных фонарей был приглушен, позволял различать лишь смутные контуры объектов. Повсюду воцарились тишина и сон, н а р у ш а е м ы е лишь жужжанием дрона высоко под куполом, за шарканием сандалий ф е л и с а Гошелка, идущего через площадь. Он остановился, когда из теней по обе стороны входа в туннель, ведущего к главному шлюзу, выступили мужчины и женщины. Раздался мягкий шлепок. Кто-то ударил по ладони мешочком, набитым песком. щ е л к н у л о заискрило. Кто-то опробовал дубинку с разрядником. Нервно хихикнула женщина. Сзади тоже подошли люди, но Фелис не обращал на них внимания. Стоял, засунув руку в карман блузы. Свет у входа в туннель разгорелся ярче, и наружу ступил Эдс Жилот. босоногий голый по пояс в мешковатых белых штанах мы знаем куда ты направлялся улыбаясь выговорил э с ты шел в бараке правда мы знаем что ты собирался делать убийца убийца пропели фальцетом из теней слева вокруг одобрительно загудели это щелкнул пальцами к нему подошелжаннг хилтон вручил две пары красных рабочих перчаток и отошел в тень мы можем прикончить тебя на месте но это было бы не и н т е р е с н о сообщил сжилот наша справедливость Это не только наказание плохих людей, это еще и стиль. Возьми-ка свою пару. Мы разберемся один на один, ты и я. Фелис был совершенно спокоен и наслаждался моментом. Ты полагаешь, что охрана позволит нам дуэль? Да я же не собираюсь убивать тебя. Я сокрушу тебя в честном поединке, а потом сдам охранником. А после этого ты уж точно пожалеешь, что не принял от меня почетную смерть, подобающую мужчине. Он ее не заслуживает, буркнул ж а н Хилтон. «Мой друг злится от того, что ты сделала ему больно во время двух ваших встреч», — пояснил э ц н о ему теперь не о чем беспокоиться. Я тебя побью, но обещаю, я сделаю это очень тщательным и научным образом». «Кто-нибудь подсказал вам, что я иду сюда?» — анонимное сообщение, — спросил Фелис. Он думал о том, что убийца мог подставить его. э ц расхохотался, обвел взглядом приспешников. в н а мы же наблюдаем за тобой. Мы же и сказали, что будем наблюдать. А ты что, не обратил внимания?» «Ведь так очевидно, куда ты идешь и зачем?» «А, так все это твоя идея», — заключил Фелис. «Я ведь только что это и сказал», — заметил э ц и бросил пару перчаток к ногам Фелиса. Тот не поднял их. Здоровяк запрокинул голову, растянул губы в безжизненной ухмылке и процедил. «Убийца, если хочешь, мы будем драться голыми кулаками. Так или иначе, но мы будем драться». «Нет, не будем», — спокойно заверил Фелис. Все это время он держал руку в кармане блузы, ж е м а л клавиатуру и коммуникационный блок, свинченный с анализатора крови, соединенный в грубое подобие телефона, запрограммированного на посылку сигнала при нажатии любой клавиши. Фелис надавил большим пальцем. Секунду ничего не происходило. Потом все вокруг попадали, дрожа и дергаясь, словно оглушенные рыбы. Фелис позвонил б е л л Глайс, а та использовала черный ход системы наблюдения, чтобы послать сигналы имплантантам Адза и его банды, сообщая, что те вышли за периметр лагеря. Фелис прошагал между лежащими, подобрал дубинку и пару разрядников. Он подождал, пока имплантаты пройдут полуминутный восстановительный цикл, и все вокруг расслабятся, вздохнут, в схлипнут от боли, застунут и примутся чертыхаться. Пораженные сейчас ощущали себя так, словно упали с большой высоты, были оглушены, парализованы болью, но все же оставались в живых. Эдз пытался подняться на колени. Фелис взмахнул дубинкой, и та с резким хрустом врезалась в висок главаря банды. Эдз упал ничком. Фелис уперся коленом ему между лопаток, одной рукой схватил за челюсть, ладонь второй прижал к уху Эдза, резко запрокинул его голову вверх и одновременно крутнул вбок и сломал шею. Фелис понимал, Эми скорее всего посчитает, что он убил Эдза из мести. Но убил он ради Эми, чтобы помочь ей осуществить мечту об освобождении тюрьмы. Об удержании ее до тех пор, пока сюда не явятся революционеры. Жанг Хилтон и еще несколько приспешников сумели подняться на ноги. ж а н к сплюнул кровью, вытер трясущейся рукой подбородок и сказал Фелису, что тот мертвец. «Нет, я призрак», — поправил его Фелис, отвернулся и зашагал по туннелю. Спустя десять минут он вышел наружу и поехал на трайке по горной дороге к полям вакуумных организмов. Пересланные координаты приходились на центр маленького сильно разрушенного кратера вблизи края купола в четырех километрах от Трасти Тауна. Фелис ощущал себя доглупово да уверенным, лениво мурлыкал под м о с песенку, гоня трайк по окольной дороге. Пусть и ненадолго, но он свободен. Его нет на тюремной карте. б е л ь Глайс объяснила, что это как слепое пятно в системе наблюдения. Дроны е камеры выйдут Фелиса, но с л е д я щ и й ИИ не р е г и с т р и р у е т его присутствие. а демон вырезает его изображение из видеопотока с камер. Поэтому Фелес не видим и для охраны. Конечно, долго такое не продлится. Охрана, наверное, уже обнаружила взлом системы, и вопреки заверениям Белль, может в любой момент запустить запасную версию. Или послать под купол вооруженные наряды, чтобы отыскать надзирателя, убившего человека, зашедшего в шлюз и вдруг испарившегося. Но даже если охрана не отыщет Фелеса, в Трастидаун возвращаться нельзя. разве только ради капитуляции перед тюремной администрацией. Единственная надежда – жить, с н а б ж а я с фермы, стать призраком, невидимкой, каждую ночь пробираться в тюремные бараки за едой, водой и свежими баллонами кислорода, а в остальное время прятаться среди скал и осыпей у подножия стен купола, надеясь на революцию и свободу. Но это зыбкая надежда. Феликс особо не рассчитывал на такое. Однако хорошо было снова взяться за настоящую работу, делать дело, которому его учили. Если убийца не солгал насчет рандеву, будет в досталь времени, чтобы познакомиться с местностью и подготовиться. Еще только час ночи, но солнце уже поднялось над западным горизонтом и залило ленивым золотистым сиянием обширные, бурые, черные, темно-фиолетовые поля, растилающиеся с под куполом. Дорога шла по плоской равнине, покрытая сцементированной вакуумом серо-коричневой пылью и усеянной повсюду кратерами размером от булавочной головки до миски и кучками выброшенного материала, приобретшими мягкие очертания за эпохи микрометеоритной бомбардировки. Слева вздымался голый склон кратера, крутые конусы и скругленные холмы осыпей. Справа изрезанный склон спускался к огромному полю вакуумных организмов. Фелис был менее чем в километре от точки рандеву. Дорога резко шла вниз к проходу, вырезанному в куче обломочного материала. Фелис вдруг заметил краем глаза движения, но отреагировать не успел. Дротик из тазера ударил в трайк, закоротил мотор. Секунду спустя на ф е л и с а упала ловчая сеть, скользнула по телу, волокна миоэлектрического пластика сработали как мышцы, сдавили, зафиксировали руки в грудную клетку. Трайк остановился. ф е л и с забарахтался, стараясь высвободиться, но сеть прочно зажала руки, и он не мог даже отстегнуть ремни безопасности. Осталось только сидеть и ждать, пока человек в черном комбинезоне и маске охранника, женщина, женщина, Стройная в достаточной мере, чтобы быть дальней, но всего метр семьдесят ростом, за три прыжка спустилась с крутого склона. Еще за два прыжка женщина достигла ф е л и с а Она выдрала с его пояса разрядник, дубинку, коммуникатор и клавиатуру. Нажав кнопку, высвободила ф е л и с а из ремней, вытянула с сиденья и оттащила от дороги. Женщина уложила ф е л и с а на спину рядом с трайком, припаркованным в тени каменной глыбы величиной с дом. За спиной резко зашипела. Женщина выпустила большую часть кислорода ф е л и с а Затем она отступила, направила на ф е л и с а пистолет Рейлган и спросила. «Ты один?» «Абсолютно». «Не надейся на помощь. Здесь ты в мертвой зоне. Никто нас не видит. Кто ты?» Голос охранника был приглушен маской, искажен низким атмосферным давлением, но ф е л и с отчетливо различал любопытство, нетерпение, злую радость. Женщина была возбуждена, готова убить. Она считала себя полной хозяйкой ситуации, а значит, могла допустить ошибку и дать Фелису шанс. «Но я родился здесь, на Луне, и получил не имя, но номер», – сказал Фелис. «Меня обучали тут, а потом внедрили в Париж на Дионе перед началом Тихой войны. Потом я дезертировал и убил человека, одного из моих братьев, к с а м б и н а р е я Я убил его, потому что он нашел меня и захотел вернуть. Европейцы арестовали меня и посадили в тюрьму. Потом я прилетел сюда как надзиратель, чтобы присматривать за политическими заключенными». Зачем я рассказываю это тебе? Потому что верю, ты такая же, как я. И я не хочу, чтобы ты повторила мои ошибки. Ты одно из созданий п а й ш у т у выращенное в пробирке. Шпион, сделанный похожим на дальних. Да, подтвердил Фелис. Ты прожил много лет среди них и теперь скучаешь по собратьям. Ты думаешь, что похож на меня и хочешь подружиться со мной. Ты правильно поняла смысл моего послания. Пайшоту не единственный клан, делавший шпионов, сказала женщина. Ты старый. переживший свою полезность. Я последняя модель, я быстрее и сильнее, чем ты и твои братья были когда-либо. Значит, ты работаешь на другой клан. Разве я не сказала это только что? Старик, не думай, что я расскажу тебе еще что-нибудь. Чего ты улыбаешься? Я сказала что-то смешное. Я думал, что у революции нет шансов на успех, но я ошибался. Великие семьи разъединены. Они грызутся за военную добычу и не работают ради блага страны. «Ты здесь для того, чтобы убить ведущих работников или чтобы похитить их?» Женщина уставилась на него сквозь круглые линзы, маски, холодными безжалостными карими глазами. Фелис потупился, будто подчиняясь новой хозяйке. «Позволь же мне спросить тебя, зачем быть верной людям, которые рассматривают тебя как расходный материал? У тебя впереди много лет жизни. Не подчиниться приказам много легче, чем ты думаешь. Ты уже не подчинилась им, когда ответила мне. Тебе остался всего один шаг. Позволь мне помочь тебе. Если мы объединим усилия, мы переживем это. Мы найдем способ убежать». «Ты в самом деле считаешь, что болтовня может спасти тебя?» Спросила женщина. «Я говорю тебе о том, что ты могла бы сделать, если бы захотела. Я долгое время жил среди обыкновенных людей. Возможно, я не знаю их так хорошо, как следовало бы, но одно уяснил крепко. Они боятся нас. И не потому, что мы другие, а потому, что мы, та их часть, существовании которой они не хотели бы признаться сами себе. Мы их тюремная половина. Я сумел выжить до сих пор лишь потому, что тщательно спрятал свою истинную суть. Если позволишь, я могу научить тебя, как добиться этого. По мне, так это крайне скучная и унылая жизнь. Но, кстати, мне нужно закончить работу, и это напоминает мне кое о чем». Она шагнула к своему трайку, вынула что-то размером с баскетбольный мяч, кинула ф е л и с у Предмет медленно покатился по земле, покрытый слоем пыли. Фелис понял, что это. Отчаянным усилием встал на ноги, дергаясь, стараясь высвободиться из сети, чуть не крича от ужаса и отчаяния. К его ногам подкатилась отрубленная голова Эми Макулибели. л «Я оставила тело в клинике», — сообщила охранница. И добавила забавное сообщение крови на стене. «Тебе не нужно было убивать ее. Я уже знаю, что ты можешь делать». «Нет, ты не знаешь. И не проживешь столько, чтобы узнать». Фелису стало тяжело ясно мыслить. Разум захлестывало дикими тяжелыми волнами эмоций, ненавистью, горечью, жалостью, гневом. Он в бешенстве уставился на охранницу, забыл, что изображал робость перед ней и з о все х сил борясь с желанием просто кинуться на нее и покончить совсем прямо сейчас. Но в то же время холодная спокойная часть рассудка, не затронутая никакими эмоциями, последняя часть того, кем он был когда-то, спокойно изучала местность, проход и стены по обеим его сторонам, и оценивала критически важное расстояние. «Твоя миссия провалилась», — выговорил Фелис со всем возможным спокойствием. «А по-моему, нет», — заметила женщина. «Она провалилась, когда ты убила мою подругу. Ты убила не ради успеха своей миссии, а чтобы показать свое превосходство надо мной. Ты хотела показать, что я не смог ее защитить». «Но ведь ты не смог». Фелиса захлестнула лютым гневом. с и л ь н е е чем он ощущал когда-либо, будто он заново родился. Кровь колоколом гудела в висках. От усилия сдержаться Фелис взмок, задрожал. «Тебе не следовало убивать э м и равно как и Геттера Лайла и Джаэля Лайли. Геттер Лайл не знал, кто ты, как и Джаэль. Даже если бы они открыли, кто ты, они не смогли бы рассказать тюремной администрации. Ты ошиблась, когда убила Лайла и сделала еще хуже, убив Джаэля. Это привело меня к тебе и убедило заключенных, что настала пора освободить себя». «Чепуха!» «Я знаю, что ты знаешь о моем имплантате. Он не в сети». «Иначе ты бы попыталась использовать его против меня. А если ты посмотришь, то увидишь, что имплантаты всех заключенных сейчас не в сети». Охранница не ответила, но Фелис заметил, что наклон ее головы чуть изменился. Она подключилась к системе наблюдения. Женщина была умна и быстра. Ей потребовалось всего пара секунд, чтобы оценить ситуацию, но Фелис ухватило. Он прыгнул в сторону и в то же самое время разрядил сверхпроводящий контур, который вынул из батареи разрядника, и приклеил к ладони одной из перчаток. Фелис собирался использовать контур против охранницы, но вместо того закоротил волокна пластика, связывавшего руки. От разряда, казалось, онемела вся кожа. Фелис стряхнул сеть на бегу, прыгая на манер кузнечика к самому верху стены у прохода. Затем Фелис помчался по склону к отвесу скалы и узкому карнизу между складками серого камня. Фелис был на полпути, когда в левую ногу врезалась пуля, и заставила покатиться кувырком по пыльным камням. Он попытался встать, но пуля раздробила бедренную кость, и Фелис шлепнулся ничком. Это спасло ему жизнь. Вторая пуля п р о с и с т е л а рядом с головой и вышибла фонтан осколков из выщербленного камня. Опираясь на костяшки пальцев и здоровую ногу, будто калека, Фелис забрался в горный камин, трещину, скрывшись от охранницы, и полез наверх. Камин шел под острым углом к скальным складкам. Когда охранница подобралась к основанию камина и попыталась стрелять, то сумела только выщербить скалу под ним. Несмотря на сломанную ногу, Фелис далеко обогнал преследовательницу. Камин заканчивался через пару сотен метров. Фелис вылез, перевалился на край узкой площадки. Перед ним пологий склон уходил к основанию купола и массивной бетонной опоры, поддерживающей один из несущих кронштейнов купола. Кронштейн выгибался огромной параболой, По обе ее стороны располагались огромные прозрачные панели. Сквозь них лилось раскаленным золотом солнечное сияние, безжалостно высвечивало изязвленные голые склоны. Спрятаться было негде. Левая нога ф е л и с а стала скользкой от крови, спухлая почернела вокруг раны, оставленной в бедре пулей. Он блокировал боль, привстал, балансируя на правой ноге и костяшках пальцев, держа раненую левую ногу так, что ступня лежала боком на земле. Он слегка покачивался, будто искалеченная обезьяна. Терпеливо и тихо ожидал, помня уроки, вколоченные давным-давно электрической дубинкой отца Соломона. Фелис увидел, как чуть передвинулись тени у выхода из камина. Он кинулся вперед в тот же момент, что и женщина, прыгнувшая с тазером в одной руке и пистолетом в другой. Она описала грациозную дугу, а Фелис просто врезался в нее, оплел руками бедра и оба покатились по крутому камину. Фелис чуть не рожал руки, когда ударился спиной о скальный выступ. Обоих п о д б р о с и л а они полетели. Фелис цепился в пояс женщины и сумел повернуться лицом к ней. Та потеряла пистолет, но попыталась кнуть Фелиса тазером. Фелис ударил ребром ладони по нервному узлу у локтя, и тазер выпал из-за немевших пальцев. Острые камни неслись навстречу. Фелис прижал левую перчатку к диагностическому порту чужой системы жизнеобеспечения и разрядил последнюю батарею. Сквозь с порт потек достаточный ток, чтобы на мгновение оглушить женщину. Затем оба в р е з а л и землю и откатились друг от друга, подняв пыльное облако. Фелис сжался в мяч, крепко обнял руками колени, втянул голову в плечи, прижал подбородок к груди, позволил себе катиться и подпрыгивать. Что-то твердое размером с кулак ударило в ребра. Камни поменьше разлетались в облаке пыли, о с е д а ю щ и м вокруг. Фелис стал на здоровой ноге и костяшках пальцев. Левая нога казалась далекой страной в пламени войны. щ и к о л о т к и пульсировала боль. Фелис вывихнул ее при беспорядочном кувыркании в обнимку с врагом. Всякий раз при вдохе словно кто-то вонзал нож под саднище ребра. Под скафандром каждый квадратный сантиметр кожи ощущался сплошным кровоподтеком. Нелепо раскаляченная женщина лежала у подножия склона. Когда Фелис пытался перенести вес на правую ногу, та подогнулась. с ю ее от щиколотки до бедра пронзила боль. Потому Фелис сел и стал отталкиваться от земли, продвигаясь на пятой точке. Одна линза на маске женщины треснула. За ней виднелась раздувшаяся п о ч е р н е л а я плоть. От разницы давлений в теле и снаружи произошло подкожное кровоизлияние. Здоровый глаз следил за Фелисом. Женщина попыталась ударить его камнем величиной с кулак, но у нее не осталось сил. Фелис поймал ее запястье, выдернул камень и отбросил его. Одной рукой прижал ее ладони к земле, второй рукой отстегнул и сорвал маску. Женщина закашлялась и загнулась, попыталась задержать дыхание. Губы посинели, лицо почернело, из ноздрей потекли пузырившаяся кровь и слизь. Фелис удерживал ее руки и спокойно глядел в ее обезумевшие от ярости и страха глаза. Потом она мимоволе вдохнула разреженный углекислый газ, задрожала и утихла. Фелис перекатил ее тело на бок, отключил клапан, чтобы система не подавала кислород в разбитую маску. Женщина выпустила почти весь его запас кислорода, но Фелис посчитал, что сможет выжить на том, что осталось в ее баллоне. Он попытался встать, но щиколотка подалась снова, и он сел. Конечно, можно подползти к трайку, но как на него вскарабкаться? А вдруг убийца отключила машину? Как бы оно ни было, шанс на то, что б е р л Глайс и ее друзья подумают о поисках надзирателя Фелис Готшелка, очень зыбкий. Однако он не хотел умирать. Кислорода хватит на 6 часов бодрствования, и даже гораздо больше, если Фелис усилием воли погрузить себя в глубокий сон, замедляющий метаболизм до черепашьего. А если Фелиса не найдут, то, по крайней мере, его смерть будет милосердней, чем он того заслуживает.